призывает Генриха Третьего царствовать самостоятельно, то есть освободиться от нее. Однако Сен-Мегрен любит герцогиню Дагис и почти добивается ее взаимности. Королева-мать приглашает герцогиню к себе, с помощью снотворного усыпляет ее и через потайную дверь доставляет к Руджиери, беззаветно преданному ей магу, астрологу и отравителю. Последний только что закончил составление гороскопа для Сен-Мегрена и удаляется, оставив Сен-Мегрена наедине с герцогиней. Двое романтических героев, которым все мешает соединиться, признаются друг другу в своих чувствах. Появляется герцог. Жена успевает скрыться через потайную дверь, обронив платок. Герцог находит платок и клянется отомстить». Второй акт происходит при дворе Генриха Третьего, окруженного своими фаворитами – Сен-Мегреном, Де-Перноном, Сен-Люком, Жа-Йозом. Сен-Мегрен мечтает, другие фифтуют, играет в Бильбо Кейли, живо обсуждает последние моды. Возникает Бюсси Дамбуаз, которому здесь совершенно не место – но Александр как бы уже испытывает потребность хоть ненадолго вывести на сцену будущего героя одного из своих романтических шедевров госпожи Монсоро. Сен-Мегрен умоляет короля уехать за город, вместо того, чтобы сопровождать королеву-мать в паломничестве. Генрих III отвечает своему милому дитяти что всему свое время. Появляется гис в боевых латах, Он настаивает, чтобы король назначил главу Лиги объединения католиков во Франции в конце XVI века, будучи готовым взять на себя исполнение этих функций. Из духовой трубки Сен-Мегрен пускает ему в грудь заряд дроби, за которым следует вызов на дуэль. Разумеется, Бюсси предлагает свои услуги в качестве секунданта Сен-Негрена на поединке. Семейная сцена между Генрихом и его матерью, и так как она по-прежнему предназначает себе служению ему, он снова придается эмоциональному шантажу. Тогда она открывает ему намерение Лиги отправить его в монастырь с тем, чтобы посадить на трон Гиза. Третий акт открывается комической сценой. Паш герцогиня Артурна смехается над почтенной, но все еще молодящейся дуэньей. И тот же хорошенький паш, роль которого должна играть актриса, испытывает Ксен Мегрену чувство, превосходящее простое восхищение. Если бы я был женщиной, я не желал бы другого кавалера и он восторгается высокими достоинствами своего кумира перед восхищенной герцогиней. Гиз ставит свою супругу перед выбором – выпить яд или назначить Сен-Мергрену свидание. Она предпочитает смерть и пытается завладеть кубком с ядом. Герцог выливает яд на землю и стискивает ей руку своей, закованной в железо. Она не выдерживает боли. «Вы делаете мне очень больно, Генрих!» В четвертом и пятом актах действие стремительно ускоряется. Артур приносит Сен-Мегрену письмо и ключ от места свидания с герцогиней. Руджиери предостерегает Сен-Мегрена. «Надо пережить эту ночь. Тогда на завтра можно не опасаться результатов дуэли с Гизом» мегрэ пренебрегает предупреждением. он обязательно пойдет на свидание Ожидания гиза относительно лиги обмануты по совету матери генрих 3 ставит во главу организации себя самого он пытается остановить цен мегрэна напрасный труд герой хочет испытать свою судьбу король дает ему талисман от огня и железа его вот цен мегрэн Встречается с герцогиней. Она признается, что завлекла его в западню и снова в своей любви.